Расторопный Альберт, между тем, довольно быстро сориентировался в доме, нашел в ближайшей комнате удлинитель, оголил один его конец, аккуратно освободив от изоляции при помощи ножниц, растянул два металлических хуса больше, чем на полметра в стороны и дал знак Соловью, который тут же заехал мне в свои кувалды прямо по кровоточащему месту на голове. уже испытавшему силу и вес его кулака. Я охнул и снова провалился в черный колодец, успев утащить с собой в бездну лишь обрывок отчаянного крика Рамоны. «Эй, жмурик!» Первые слова, услышанные мной после пробуждения, не вселяли никакого оптимизма. Я уже не сомневался, что скажи я им местонахождение дискеты... Головорезы все равно, не раздумывая, оторвали бы мне сначала руки, затем выкрутили ноги, а потом проломили череп, так что исход один. Но это в случае, если разбирались бы они со мной одним, но рядом Рамона вынуждена теперь расплачиваться за вновь вспыхнувшее ко мне чувство и предоставленный кров. Несправедливо. Дома, майор, соображай. Ищи выход. Как только я открыл глаза и осмотрелся по сторонам, сквозь застилающую глаза красную пелену, настроение мое моментально сошло на нет. Я крепко привязан к стулу, раздет до гола, если не считать носков, и порванной везде, где только возможно, рубашки без пуговиц. Один отвод оголенного на конце провода держит волосатая волосатой рыжей Альберт, а второй крепко обвязан у меня чуть ниже паха. Прямо там, с вулочи Я почувствовал, как все тело начинает трясти, будто ток уже включен, и как встает дыбом каждый волос на моем кожном покрове. — Где дискета? — опять спокойно спросил главный, — расползаясь в отвратительной гадкой улыбочке он достал из кармана пиджака деревянную трубку кожаный мешочек с табаком и не спеша стал набивать им курительный допотопный прибор хижон хренов сигареты его не устраивает попадают защищен на свете такие показушники кулявы деле рамону рявкнул я неожиданно обнаружив ее отсутствие на прежнем месте. не было и одного изгромил волнуешься трубочник с надеждой взглянул мне прямо в глаза я заметил что выражение его зеленых пуговиц не такое уж невозмутимое по сравнению с внешним видом их хозяина он начинает сомневаться но пытку все же приготовил к черту блюдочный Ты скажи мне, где контейнер генерала Крамскова, а я сразу отпущу тебя и твою белобрысую шлюху. Мужик начинал играть на нервах. Рот у нее хороший, рабочий. Ты ведь должен это знать, правда, майор, без штанов? И он громко расхохотался, сразу же поддержанный Альбертом и Соловьем. Надо признаться честно и безбравады. Чувствовал я себя полным кретином. Рамону увели неизвестно куда, а я, герой мать вашу, сижу привязанный к стулу с опутанным электропроводом концом. Тут есть только два выхода — молчать, как Зоя Космодемьянская, и позволить медленно и мучительно изжарить себя на электрическом стуле, или рассказать все и... «Приведите ее!» — рявкнул я, что было силы. «Иначе никакого разговора не будет!» Громилы переглянулись. Главный быстро сориентировался, кивнул. И соловей направился к ведущей на второй этаж лестницы. Он сделал буквально три шага, как до меня донесся пробивающийся сверху крик Рамоны. Я чисто машинально дернулся, едва не опрокинув стул вместе с собой. А соловей бросился бегом по ступенькам. Заволновались и двое оставшихся. Главный нервно поднес к трубке две зажженные спички, раскурил, свистя воздухом и выругался. Маньяк, врать ему ноги, не может просто так на баб смотреть. Я еще раз опять по инерции дернулся, и сразу же кулак с рыжими, как коляк с веснушками, сразу маху въехал мне в челюсть. — Сиди, падла! — сквозь зубы процедил Альберт, нагнувшись ко мне, к самому рту. — эту разом гланды вырву. То — То-то я смотрю, тебе уже вырвали. Картавишь? Не сдержался я. — Ах ты! — зажипел от ярости рыжий, уже размахнулся для очередного удара, но тут на его запястье легли кряжистые пальцы главного. — Поаккуратнее! — Зачем он мне мертвый и без дискеты? — Всему свое время. Успеешь еще? Он выпустил в лицо Альберта мутный сноб синеватого дыма. — Вон, и дамочку уже веду Сейчас разговор будет. Рамона в сопровождении Соловья и другого мордоворота спускалась по винтовой лестнице. Она, дружащей ладошкой, размазывала по лицу слезы и все искала глазами меня — Наконец наши взгляды пересеклись. Секунды хватило на то, чтобы я несколько расслабился. Все в порядке. Соловей успел вовремя. Когда я смог разглядеть внимательно второго гангстера, то с удовлетворением отметил распухающую ссадину у него под левым глазом. В их организации все-таки еще следили за порядком. Соловей подошел к главному Хотел что-то сказать, но тот небрежным движением руки пресек его. — После будем решать, что с ним делать. Он строго оскалился в направлении получившего в глаз коллеги. — Надо с Валерием Николаевичем закончить, ехать обратно. — Давай, Альберт, за работу. И главный отвернулся в сторону пыхтя трубкой. Я даже не успел сжать зубы, чтобы не прикусить язык во время конвульсий, как рыжий инквизитор вставил сетевую вилку в розетку и свободным концом провода полоснул мне по спине. Огненный вихрь в считанное мгновение вошел в податливое тело и разорвался внутри. Сразу мириады молний, шипящих и клокочущих, раскаленной плазмой пронеслись от спины до паха, от мозга до пальцев ног. сокращая до железной плотности мышцы и вывивая остатки сопротивлений изумных но бессильных передадским пламенем нервных каклеток из моей груди с шипением, шипением и слюной вырывался воздух выдавливая дыхательными мышцами через сведенную электрическим спазмом глотку Руки и ноги вдруг наполнились такой титанической силой, что, не прекрати, Альберт, свою пытку, они могли бы разорвать связывающие меня веревки и без того не отличающиеся особой прочностью, а потому намотанные мне на запястье щиколотки множеством неровных рядов. — Не останавливайся надолго, — приказал режиму главный, стоя лицом к окну и спиной ко мне. плюющему пеной трясущемуся, как от одновременно укуса ста пауков-тарандулов. Дал глоток воздуха и снова прикладывай, чтоб не расслаблялся. Альберт был послушным мальчиком и строго следовал советам старшего, в результате чего я начисто потерял счет времени и вообще перестал что-либо соображать. И охваченный пламенем мозг из сложного биологического компьютера вдруг превратился в глупую, одноклеточную амебу с примитивными рефлексами и одной, единственной целью — выжить любой ценой. При любой другой пытке, кроме электрической, даже самая невыносимая боль от каленого железа, выплеснутая на кожу кислоты или заворачиваемых в кости шурупов, не затрагивая ты мозг напрямую, только посредством сложных нервно-периферийных связей. Их можно блокировать, потерять сознание или отключившись от восприятия чувствительных рецепторов, чему меня еще много лет назад научили матерые инструкторы десантно-штурмового батальона. В Афганистане такая наука как нельзя более кстати пригодилась тем из ребят, кто попадал в плен к духам и нередко принимал мучительную смерть. Некоторые осваивали науку отключения восприятия до такой степени, что молча с белым, как имел лицом, переносили выкалывание глаза или вырывание пальцев.